Попасть в Южно-Русское Овчарова из Иерусалима можно двумя способами – через небо и через камни. Первый способ известен всем. Покупаешь билет и летишь сперва в Москву, потом во Владивосток, откуда уже до Овчарова рукой подать. Можно лететь через Франкфурт с Пекином. От Пекина, как и от Токио, как и от Сеула, до Владивостока совсем близко а уж от Владивостока до Овчарова, смотри выше, час езды на машине. Но есть и еще один способ, о нем знают немногие. Его открыл Ник, который, к слову, не подозревал о существовании южнорусского русского Овчарова, даже когда провел в нем без одного дня неделю. Этот способ прямого попадания очень прост. Для начала нужно, нарядившись во фраг Шутом Гороховым, отыграть акустический концерт в Бермане на Дарот-Решаним. Потом долго шляться по нахлооту с друзьями и ржать над шутками, которые кажутся особенно смешными тут, в ночном нахлооте Потом дважды завернуть за угол и всех потерять. Потом попереться в старый город, чтобы выяснить, какова акустика под сводами арок, когда все окна закрыты, а ставни опущены. Оказалось, с акустикой там ночью все в порядке. Звук шагов раздается всегда чуть раньше, чем нога успевает ступить на камень. Шаг звучит прежде, чем бывает сделан, потому что камни всегда угадывают, чему надлежит быть. Им все известно заранее. «Сыграй нам ник, хоть бы даже и только что тобой придуманное». Ник снимает гитару и играет музыкальную фразу и слышит опережение ненамного, на один такт, на целый такт. Старый город демонстрирует Нику, что с ходу придуманная им мелодия уже знакома его, города, камням. «Ух ты!» — говорит Ник. Играет еще, и еще, и еще. И камни повторяют еще не сыгранную им музыку, Такая была игра, веселая и с понятными правилами. Она продолжалась, пока где-то совсем близко, почти над самым ухом, не запел Муэдзин. «Игра до первого Муэдзина», — хмыкнул Ник и поспешил покинуть арабский квартал, пробраться вдоль стен туда, где, как ему казалось, были явские ворота. Но сбился, заплутал и вышел вдруг к храму гроба. «Вот это да!» «Вот это да», — думал Ник, — «совсем в другой стране И тут хлынул дождь. А потом, промокшему и уставшему смертельно, ему пришла в голову очень простая мысль — зайти в храм и там немного поспать. И двери были открыты, и никого не встретил Ник внутри. Только издали увидел двух монахов, то ли зажигавших лампады, то ли гасивших. Невозможно было разглядеть. Потом ноги несли его туда, куда глядели глаза, а глаза теперь глядели под ноги. И он шел, шел, шел, в общем-то не очень долго он шел, пока не пришел в помещение, где сначала ничего невозможно было увидеть, так темно в нем было, но потом глаза немного привыкли к свету единственной горевшей там лампады, и Ник обнаружил, что стоит перед абсолютно черной иконой, на которой ничего не изображено. «Малевич!» — сказал Ник вслух. И это была его последняя иерусалимская шутка. Сверху послышался шорох. Ник поднял голову и увидел громадного черного паука, спускающегося к нему по тоненькой серебряной ниточке с живой еще антилопой в педипальпах, и швырнулся прочь назад во тьму вправо в стену. Ударился плечом, ударился лбом, а коленом не ударился, под коленом оказалась пустота. И Ник сложился швейцарским ножичком и скользнул в нишу сиро-яковицкого предела. И спасся. Спасся, но для верности прошел еще несколько метров, пока подземелье не сузилось так, что дальше только на четвереньках. Ник опустился на четвереньки, протиснулся в нору, преодолел еще сколько-то расстояние и выбрался наружу, на свежий холодный воздух, к остановке. Конечной остановке городского автобуса, там, где восьмой квартал, прижимается к лесу, а асфальтовая дорога превращается в узкую грунтовку, ведущую через заброшенные поля, параллельно с железнодорожной насыпью, к деревне давидов Деревня Давидовка являлась бесправным сателлитом южно-русского Овчарова, таким же, как и Пятый Бал. В Давидовке нет школы, церкви, общественного транспорта и даже милиции. С южнорусским русским Овчаровым она соединяется при помощи скверной грунтовки и железнодорожной насыпи, с которой давным-давно сняли рельсы и разобрали шпалы. Шестикилометровая насыпь заканчивается на берегу речки, Карты врут, и никто не знает настоящего названия реки. Каждый называет по-своему. Моста через нее давно нет, но красивые каменные быки, артефакты царского режима, по-прежнему стоят по колено в воде. Весной речка становится шире, летом мелеет, все в порядке. А по ту сторону несуществующего моста, на противоположном берегу реки, уже совсем другая земля, Недавидовская. Впрочем, на ситуацию, в которую попал Ник, этот факт никак не влиял. «Имеем проблему», — сказал Белый, — «имеем проблему». «Как тебя возвращать?» Самолетом, как возвращаются домой все нормальные люди, было невозможно. Присланный из Израиля паспорт оказался бесполезен и даже вреден, ведь в нем не было печатей о пересечении границы оставался единственный выход и он вопреки утверждениям деревенского в данном случае должен был находиться именно там где и вход Искать искатьдыру в земле белый начал сам без ника который от слабости не мог пройти и десятка шагов без посторонней помощи да и баба люда сказала что ник пойдет мотыляться по деревне только через ее бабы люды труп пойдешь в свой иерусалим «А вылезешь у японцев?» — сказала она. гитару жалко», — сказал Ник. «Лечись пока», — кивнул Белый. «Я сам разведаю». И сдал билеты на самолет. Поиски дыры, через которую можно попасть из Овчарова в Иерусалим, продвигались тяжело. Во-первых, было совершенно неизвестно, с какой стороны Ник увидел автобусную остановку, вылезшую на поверхность. Самому ему казалось разное каждый раз. То, как будто он увидел железную будку остановки спереди. Так что пришлось перейти дорогу, чтобы попасть под остановочную крышу. То, как будто была она слева и стояла правым боком к нему. То, как будто бы сзади, но вряд ли. То со стороны леса. Ник не помнил, чтобы увидел лес, очутившись на воле. Значит, дыра могла быть у самого леса а Ник выбрался из-под земли, будучи к лесу спиной. Словом, у Белого был большой выбор возможностей, без всякого ограничения, в радиусе и направлениях. Единственное, чего у него не было, это гарантии, что питомец Бабы Люды не врет. Но ни Белый, ни баба Люда о таком варианте сперва даже не думали, безоговорочно поверив каждому слову Ника сначала белый отфотографировал местность вокруг остановки и склеил круговую панораму затем разбил ее на сегменты и каждый день с палкой в руках ходил на поиски дыры которая по идее должна быть заметной и без тыкани палкой раз из нее смог вылезти человек белый тыкал в землю палкой и зачеркивал в блокноте квадратные сантиметры уменьшенной схемы. каждый день с утра до ночи десять дней А на одиннадцатой к нему подъехала милицейская машина, из которой высунулся участковый и спросил, нужна ли помощь. — Спасибо, — поблагодарил Белый, — ключи ищу. —— сказал участковый и уехал. А Белый зачеркнул последний квадрат. Дыры напротив остановки не было на шестьдесят метров вокруг. Дальше шли заборы. Если бы не забор, Белый слетал бы в Иерусалим еще в прошлом году. Если бы не Ник, Белый был бы там теперь, а вместо этого одиннадцать дней тыкал палкой вокруг остановки на восьмом. «Ник, ты врешь насчет дыры!» — сказал Белый. «Ты ведь все наврал!» «Нет», — ответил Ник, — «я не наврал. Вон паспорт, вон логи в скайпе. Вы же сами мне лэптоп дали». «Он не наврал, что он из Иерусалима», — объяснял белой ситуацию бабе Люде. «Но насчет дыры наврал точно. Нету там никакой дыры. Нету!» «Хорошо посмотрел?» — переспросила баба Люда. «Как же он теперь-то?» «Все посмотрел. Вообще, вообще все. Нету!» «Ох ты ж, елки-палки, Богородица-Заступница! Ну, ё-моё!» — качала головой баба Люда. «Но ведь вроде хороший-то парень-то, а?» «Непонятно, только врет, зачем», — заметил Белый. И, шагнув в комнату Ника, сказал довольно холодно. «Ну что, готовься сдаваться». Подготовка к депортации Ника заняла неделю. Его отец сделал все невозможное, чтобы факт нарушения границы не был запротоколирован в Израиле. Но уладить дело на российской стороне он не смог. Нику был навсегда запрещен въезд в Российскую Федерацию, так что с бабой Людой они прощались навеки. Белый на сцене прощания не присутствовал. А потом выпал снег, а потом снег растаял, и пришла весна. И Белый по своему обыкновению стал ходить на дальние болота за безымянную речку, лишенную моста, смотреть на пролетные стаи уток и лебедей. Он представлял себя перелетной птицей, никогда и никому в жизни не сумев бы признаться в своей игре, игре в птицу, птицу улетевшую, птицу вернувшуюся. Фу, какая сентиментальщина! Себе-то признаться, и то неловко. Так что Белый играл, самого себя изгоняя из свидетелей, бездумно, тоскуя, радуясь, взлетая, Тяжело взлетал белый над болотом, ослабили крылья за зиму, а потом шел напрямик через заброшенное сто лет назад поле, уставший, промокший, и однажды по пояс провалился в яму, в которой и оставил сапог. Полез за сапогом и увидел в стене нору. А дальше все как по писанному. Залез в нору, прополз несколько метров, вылез в храме гроба. Он-то сиро предел сразу узнал. И кони его черные, стреснувшим при пожаре стеклом, поклонился почти автоматически. И паутине на своде потолка удивлен не был. Даже горную газель, все еще принимаемую им за антилопу, поприветствовал. В общем, дурак дураком, на улице жара, а он в сапогах, пуховике и вязаной шапке, хорошо еще что перчатки забыл в яме я собственно тебя вот вотчу искал говорил белый нику я одну вещь спросить хотел они сидели за столиком уличного кафе понятно что белый уже был не в полевой амуниции друзей в иерусалиме много ни за что бы не дали пропасть белый хотел сказать нику что его беспокоит вопрос с антилопой как она то очутилась в его Белого саду. Белый уже и рот открыл, чтобы спросить об антилопе. И Ник смотрел на него попросительно. И Белый сказал, — Хочешь в овчарого? — Да, — ответил Ник. — Бабе Люди Этрогов привез бы, или сок троговый еще лучше, знаете? — Тогда погоди, — сказал Белый, — мне надо одну вещь проверить. На проверку ушло полтора дня. За это время Белый дважды слазал в подземный ход сиро-яковидского предела, дважды вылез в совершенно разных точках южнорусского русского Овчарова и дважды вернулся в Иерусалим через абсолютно разные норы в ближних овчаровских окрестностях. «Смотри, какое дело!» — говорил он Нику, когда они подходили к дому бабы Люды. «Вот почему, интересно, так? Из Иерусалима в Овчарова всегда одна и та же дорога а из Овчарова в Иерусалим через любую дыру буквально. «А написано где-то», — отвечал Ник, — «что все пути ведут в Иерусалим». «Это про Рим», — возражал Белый. «Все дороги ведут в Рим». «Это, может, из других мест в Рим дороги ведут», — отвечал Ник. «А из вашего Овчарова все дыры ведут в Иерусалим, даже те, которых потом фиг найдешь». «А, может быть...» Да так и есть. И это при том, что мы много чего не знаем. Наверное. И никогда не узнаем. Ну и ладно. Ну, ну. Сиреневый свет. Послесловие. У меня фит-браслет строгий. У меня здоровье так себе, у меня норма шагов большая. У меня скука смертная, я не люблю гулять по деревенским улицам. Но если каждый раз стану ездить в город, то про норму шагов можно забыть. Потому что в город я езжу раз в три месяца, и чаще у меня не получится. Мне приходится смириться со скукой из с деревней. Каждый день я быстрым шагом пересекаю несколько овчаровских кварталов, неприятно девясь плодам своего воображения. Если бы я знала, что когда-нибудь придется их пожинать, придумала бы что-нибудь поинтереснее. У овчарова получились симпатичное лицо и мягкий нрав. Но в общем и целом моя деревня такая же дура, как и все ее сестры. «Дура консервативна и предсказуема. Если ей показать что-нибудь новенькое, она не изменится в лице, но будет украдкой креститься, одновременно плюясь через левое плечо». «Овчарова моя фатальная ошибка. Если бы я в свое время сочинила город, то ходила бы сейчас по-шведски с лыжными палками, и ни одна душа на меня бы даже не обернулась». Но мне каждый день надо притворяться, будто у меня какое-то важное дело за деньги, а не выгул зеленого фит-браслета. Я быстрым шагом иду по разнообразным овчаровским улицам, засунув руки в карманы куртки и зло думаю о степени собственной парадоксальной несвободы на поле, которое, как я полагала, полностью принадлежит мне. Я автор Овчарова. Не могу гулять по его улицам с лыжными палками в руках, думаю я. И тут вдруг понимаю, почему никто из нас никогда не видел Бога. Я мысленно крещусь, плевываю через левое плечо и тоскливо смотрю на бесконечный забор из малинового металлопрофиля. Скучнее нет дороги, чем дорога вдоль глухого забора, особенно такого длинного, как этот. Половина овчарова осуждает несметные богатства Бумагина, исходя из того факта, что у него в огороде находится аэродром. А между тем у Бумагина и огорода-то нет. Все его 30 соток вытянуты в длину. Большой, но ужасно неудобный участок, похожий на супертанкер, дом-надстройка в корме, от надстройки и до заката сплошная бетонная полоса. Бумагин забетонировал свою кишкообразную территорию и обнес ее глухим забором, чтобы ни одна любознательная деревенщина не увидела, как он на старости лет учится кататься на роликах. И действительно, нет ни одного очевидца бумагинских тренеров. Зато пойди найди того, кто не видел, как два года назад за его забором сел Су-27. Окажется, что все видели, включая тех, кто живет по ту сторону сопки. Даже рев истребителя им не был слышен за дальностью расстояния. А туда же. Да, я своими глазами. Как же, конечно. Боже, ну какой аэродром. Сушка присела на бумагинский участок вынужденно. Летели себе курсант и инструктор, выполняли фигуры над заливом, а тут бац, утечка из топливной системы. До военного аэродрома рукой подать, но все равно не дотянуть. Можно было катапультироваться и утопить самолет в небольших наших глубинах. Но тут Салага увидел внизу справа прекрасную посадочную полосу, обрамленную привлекательными оранжевыми конусами. Сели успешно, тормозной парашют выкинулся без сюрпризов, И истребитель аккуратно припарковался к бумагинскому крыльцу оставив метровый воздушный зазор между собственным заостренным рылом и снегоуборочной лопатой прислонной к стене аэродром как же Ха. эвакуировали истребитель ночью на большом грузовике с платформой бумагин оценивающе глянул на сопла истребителя и не позволил летчикам взлетать с бетонки Ни до ремонта топливной трансмиссии, ни после, никогда Будь у меня такой же длинный участок, как у Бумагина, я бы выполняла норму шагов, не выходя за ворота. И, само собой, каталась бы на роликах. Каким бесконечным ни казался бы малиновый забор, наступает тот сладкий момент, когда он остается позади. Следующий участок представляет собой чисто поле, посреди которого торчит в небо аккуратная дуля это земляной дом зары состоящий из полусферы и примыкающей к ней цилиндрической невысокой башни зара цыганка по ряду причин предпочитающая выдавать себя за татарку мы с ней дружим хоть и не близко однажды зара обмолвилась что у нее ровно два недостатка мешающие ей жить спокойно первый тяга к перемене мест а второй — умение видеть прошлое. Это умение появилось у нее после того, как она утратила способность видеть будущее. «Неизвестно, что хуже», — сказала она. «Оба говно, что так, что эдак». «В Овчарове живут два человека, в чьем прошлом Зара увидела себя, предсказывающую им будущее». «Но я пока никуда не хочу переезжать», — жаловалась мне она, — «Я столько сил на этот дом убила!» Иногда я почти согласна считать, что имею непосредственное отношение к компактному проживанию в одной деревне троих персонажей, связанных между собой с Зарином шарлатанством. Но меня смущает наивная глупость сюжетной линии, а также неловкость перед Зарой. Зара, кстати, персонаж вполне самостоятельный, И дом, сложенный из мешков с землей, она построила себе своими руками, выдернув ноу-хау из интернета. Ну как сама, строила бригаду узбеков, но командовала ими Зара лично. Если б я сочиняла Зару, я бы на скорую руку придумала ей кибитку или хотя бы кунг, но никак не сферический дом из земляных мешков с двухэтажной башней из них же. Вдобавок я понятия не имею, где в ее доме расположены кухни и все остальное, что именно помещается в башне, а что в полусфере. Нет, Зара сама по себе, это точно. Следующий участок принадлежит иеговистам. Здесь никто не живет. За аккуратным белым штакетником несуразно раскорячился молельный дом с большой парковкой, начинающийся сразу от ворот и заканчивающийся впритык к фасаду. За домом костровая площадка. По воскресеньям иеговисты полят костер и, рассевшись вокруг огня, хором поют микрофоны. В Овчарове поговаривают, что в это время они кого-нибудь сжигают, а песни нужны, чтобы заглушить крики жертвы. Недаром оттуда тянет не только дымом, но и жареным мясом. Проверить подозрения никому не удавалось так как свидетельская община не приглашает на свои воскресные посиделки посторонних людей. Азара говорит, что по воскресеньям всегда уходит из дому, куда глаза глядят, а когда возвращается, парковка у соседей пустая и шашлыком уже не пахнет. После игористов начинается большое болото, а за ним кладбище. Я терпеть не могу ходить вдоль него, поэтому сворачиваю направо еще до болота. Отсюда от поворота начинается улица Приморская. Сперва это просто асфальтовая дорога, ведущая между камышей. Затем камыши кончаются, уступив место лагуне слева и линии домов справа. Первые несколько домов отстоят от кромки воды и от дороги довольно далеко. Деревня приближается почти вплотную к морю где-то через километр а начало улицы придерживается сухопутного образа жизни, пропустив вперед себя одинокий железный памятник какому-то Поспелову Сергею. Странное место выбрал себе Поспелов Сергей у обочины тихой дороги, по которой раз в три часа проедет какой-нибудь рыбак. Правда, когда-то Приморская улица была более оживленной. Она вела к звероферме, и жить здесь считалось плохо, потому что ферма Воняло говном норок и всем остальным, чем еще обычно воняют подобные фабрики. Но после того, как зверосовхоз обанкротился, а оставшиеся в живых норки разбежались по окрестностям, общая атмосфера воды и воздуха здесь здорово улучшилась. Дорога опустела, а вид на лагуну и так никогда не портился. Это моя любимая овчаровская местность. Мне нравится ходить по Приморской, и мысленно сносить все ее дома по очереди, примериваясь, к какой точке образовавшегося пустыря построила бы дом себе. Сперва, например, я вызываю бульдозер к дому за зеленым забором, а когда с ним покончено, понимаю, что места мне будет мало, и снести нужно еще два дома, справа и слева. Потом приезжают большие самосвалы и экскаватор, погружают битый кирпич и покореженный металлопрофиль в кузова и уезжают, оставляя меня наедине с чистой площадкой. Я тут же начинаю строить себе новый дом, но уже через пять минут стройки, едва закончив первый этаж, усилием воли возвращаю грузовики, вынимаю из них поломанные дома, быстро их ремонтирую и, оставив все, как было до меня, иду дальше. Позади, на деликатном расстоянии, едут, тихонько лязгая траками, бульдозер и экскаватор. Я не знаю, сколько раз мне пришлось снести и заново отстроить Приморскую, пока однажды, в тот момент я как раз доламывала забор из старых стиральных досок. Рядом со мной не образовался незнакомый не очень старый дед. Увлеченная логистикой, надо было решить, хватит ли одного самосвала или понадобится второй, я не поняла, откуда он возник, но отметила про себя, что его хитрое лицо воспринимается таковым просто потому, что дед одноглаз, и, кажется, он поздоровался. «Здравствуйте», — сказала я. «Здравствуйте», — ответил дед. «Значит, не здоровался». «Хотите участок купить?» — спросил он, хитро щуря пустую глазницу. «Така нет уже сказала я. «Пустых нету, а с домами дорого». — Да и не надо мне с домом все равно сносить. — Ну вот же, — возразил дед, — как же нет Вот участок пустой. Четыре года его уже продают. Продать не могут. — Кто продает? — удивилась я. — И почем? И где участок-то? — Да вот же, — указал дед прямо перед собой. И я поняла, что показывает он на пустырь у наших ног. Идеально ровный лук, украшенный придорожным памятником с надписью Поспелов Сергей, 1949-1992. От дороги до линии домов в этом месте не меньше ста метров. «Это вы, Поспелов Сергей?» — спросил я. «Все время было интересно узнать, как тут можно убиться. Об траву, что ли?» «Я, Поспелов. Будете брать участок-то?» «Почем? И сколько соток?» «Да даром отдам», — сказал дед. Все поле, с одним условием. Сейчас скажет, чтобы памятник ему поменяла на какой-нибудь дорогущий, подумала я и почти угадала. Условие то, — сказал дед и опять сощурил глазницу, — чтобы монумент мой не сносили, плохо про него не думали, на 9 мая цветы, чтоб к нему клали. — А вы разве воевали? — удивилась я, мельком глянув на год рождения деда. «Да при чем тут?» — отмахнулся дед. «Задавило меня тут, девятого мая. Хороший день был такой, главное. Да и потом тоже ничего». «Задавило?» — зачем-то переспросила я. «Ну да. Бульдозер назад сдавал, а я не видел». «Господи!» — подумала я. «Это не я». «Ну что берете?» — спросил дед. Я даже удивилась, услышав свой ответ. «Мне надо подумать». Обычно я сразу говорю «нет», а тут вдруг надо подумать. «Ну, думайте», — согласился дед, — «я столько ждал и еще подожду». «Четыре года же», — напомнила я, — «а это мало?» Мне еще хотелось задать Поспелову несколько вопросов, но тот вдруг заспешил, попрощался и, на удивление скорым шагом, направился в сторону Федоровских сопок. Я тоже обычно хожу этой дорогой, но теперь это выглядело бы так, будто я преследую поспелова И я пошла домой, сделав крупную петлю через центр Овчарова. До нормы шагов не хватало трех километров. Оставалось метров пятьсот до дома, когда я поняла, что на сделку с Поспеловым не пойду. Сдался мне его монумент, про который я даже не имею права плохо думать. На следующий день я никуда не иду потому что сильный дождь. и Еще через день мне некогда. На тропу выгула браслеты я выхожу через три дня и первым делом неприятно поражаюсь отсутствию зариной дули между иеговистами и малиновым забором бумагина. Не то, чтобы они теперь соседствовали вплотную. Нет. Все как обычно. Длинный малиновый забор, через участок от него парковка свидетелей, но между ними... Обычный шлакоблочный дом с обихоженным двором с высокими елями вокруг. Сколько же меня на самом деле тут не было, думаю я. Зовите меня Рипван Винкль. Зара, Зара, у меня тоже тяга к перемене места, но нельзя же так радикально. Моя-то тяга к перемене места обусловлена тем, что я хочу вид из окон на море. Это раз. Я хочу, чтобы на закате, когда угол падения солнечных лучей на воду равен углу отражения, умноженному на два миллиона, воздух вокруг моего дома окрашивался в сиреневый цвет. Собственно, это все. Я выхожу на Приморскую и быстрым шагом иду к Федоровским сопкам, засунув руки в карманы и думая о том, что Поспелов Сергей ошибочно принял меня за идиота. Минуя сухопутное поле с железным обелиском, я бросаю на него взгляд и останавливаюсь, как вкопанное. Обелиск на месте, но ни дат, ни имени на нем прочесть невозможно из-за ржавчины. Потом иду дальше и, дойдя до конца улицы, обнаруживаю знакомое заброшенное поле, вдоль и поперек обвязанное бело-красными лентами. щит информирует что все эти новые участки продаются. Я разворачиваюсь и иду обратно. У меня есть дом, думаю я, а тяга к перемене места не зависит от того, какого цвета воздух его окружает по вечерам, синий или сиреневый. Какой захочу, такой и будет. У меня есть дом и есть овчарова, дурацкая и наивная. Надо же, нарезала участков на Приморской, с ума сойти и Зару куда-то дело. У Зары тяга к перемене мест и неприятная способность видеть прошлое, но Овчарова ошиблась, Зара мне не мешала. Я иду, постепенно теряя скорость, и к малиновому забору подхожу почти медленно. Со стороны это может показаться нерешительностью, но на меня никто не смотрит, пустая улица, никого нет. Я толкаю калитку и вхожу внутрь, узкого длинного периметра, завитого качественным, очень гладким бетоном. Снимаю кроссовки, босиком подхожу к малоприметной будке у забора. Там внутри мои ботинки с роликами. Обуваюсь, выставляю оранжевые конусы и принимаюсь обкатывать змейку. Едва успев отъехать вплотную к забору, я наблюдаю, как, разбрызгивая конусы и замедляя бег, Проносится мимо меня истребитель, а какой именно СУ или МИГ, я понятия не имею, совершенно не разбираюсь в военных самолетах. Истребитель останавливается в метре от лопаты, и я качусь к летчикам спрашивать, какой марки у них самолет.